и ударил им по голове Битяговского. «Годунов!» — прохрипел дьяк. «Тебя он тоже казнит!» — пообещал он, обливаясь кровью. «А Юрьева дня вам не видать!» — проговорил со злостью Битяговский, обращаясь к толпе. «Ну так бей его!» — яростно выкрикнул ногой, И со всей силы ударил дьяка молотком по голове. Битяговского били кулаками, камнями, ножами. Когда самосуд закончился, дьяк был мертв. Розыски виновных. Вещун в черной рясе Андрюшка Мочалов стал причитать над убитым царевичем Собралась толпа. «Убили!» «Я знал это, но не смог спасти!» Лихорадочно говорил Андрюша. «Кто велел убить царевича?» Спросили из толпы. «Борис Годунов», Сказал Вещун, Указав пальцем на Василицу Волохову, Стоявшую на коленях. «Царскую кровь пролили ее сын Оська» Меньшой Битяговский и Никита Качалов, Я слышал промешних разговор, да не понял, кого они хотят порешить ножом, объяснял Мочалов. они, выходит, на царевича решили руку поднять. Где злодей? всколыхнулась толпа. Оська и Никита в приказной избе, а Данилов избел отца. Сказал вещун толпа, побежала за ними. В это время к Василице Волоховой подошел, покачиваясь Михаил ногой. «Кто велел царевичу убить, ведьма?» Спросил он, угрожающе поднимая молоток. Боярыня поняла, что если не скажет, ногой убьет ее. И решила спасти свою жизнь. Борис Годунов, пощади, — говорила она плач Кому велел? Диаку Бетеговскому. Ведьма, пощади. Ногой замахнулся молотком, но его за руку схватил племянник Андрей. Не надо, дядь, не убивай. Василиса должна поведать великому государю о сём. Твоя правда... Согласился тот. Посадские привели на площадь перед Константино-Еленинской церковью упирающихся Данилу и Никиту. Вольные казаки тащили плачущего оську. Царица приблизилась к нему. «Убить его!» — приказала она. Не убивать! Не убивать! Я не хотел царевича сгубить! Не мне велели! Ве... Кто? Мамка! сказал Осип, и, вырвавшись из рук посадских, побежал в направлении церкви спаса. Мужики бросились за ним, Оську догнали, вновь перевели на площади, стали на глазах у матери избивать. Василиса Волохова, вскинув руки, потеряла сознание, и стопник Васюк Щелин пожалел Осипа и закрыл его своим телом, чтобы не забили до смерти. И стопнику тут же проломили череп. Данилу Битяговского били и требовали, чтобы он... Назвал всех причастных к убийству царевича. Данила, обливаясь кровью, говорил все, что знал о подготовке убийства и о лицах, знавших о них. Этих людей приволокли и, получив признательные показания, растерзали. На площадь все больше и больше пребывало народу. Шумели, обсуждали убийство царевича и слова Михаила Бетяговского что им не видать юрьева дня. Горхотали колокола, раздавались крики все крушить и громить. Начался мятеж. Андрей ногой испугался и послал гонца за архимандритом Вознесенского монастыря отцом